Проект Иждивенцы. Вовлечение близких. Недавно мне задали вопрос о родителях. Как они относятся к инвестированию? Как убедить их начать вкладывать средства в покупку активов? Попробую поделиться своим опытом и наблюдениями за другими семьями. А зачем вообще убеждать? С какой целью вы хотите научить родителей инвестировать? Вопрос нетривиальный на самом деле. Если вы рассчитываете поделить приватизированную трешку, наследие СССР, в центре города, а потом разместить средства на фондовом рынке, то ждите проблем. Здесь ваша выгода перевешивает выгоду мамы и папы. Вы станете врагом для близких. Так для чего тогда нужно вовлекать близких? Я рассуждаю исключительно из эгоистических побуждений. На пути к финансовому благополучию мне нужны союзники, как можно больше союзников. На протяжении всей жизни мне встречались попутчики, которые вставляли палки в колеса. Лучше держаться от них подальше. Я хочу рано или поздно сбросить бремя ответственности. Цивилизованным способом, разумеется. Еще лет 10 назад почти все члены семьи зависели от моих доходов. Сейчас это уже во многом не так. Как выяснилось, от предпринятых мною действий есть приятные бонусы. Сокращение конфликтов из-за денег – Понимание со стороны близких, куда именно уходят деньги. Я больше не упрекаю их в расточительности. Близкие осознают, какие статьи расходов нужно урезать, а на каких не стоит экономить. Но не все так просто. Давайте разберем подводные камни. Скепсис. Если на семейном совете вы озвучите мысль о вложениях в ценные бумаги, то обязательно получите море скепсиса. Вспомни про МММ, дефолт 1998, обнуление вкладов и так далее. Твои бумаги не потрогать, а дача – вот она. Акции сегодня есть, завтра – нет. Мы – люди простые, это не для нас. Нужна куча денег, у нас столько нет. На это нужно много времени. В этом надо разбираться. Прекращайте на время беседу. Вы в любом случае провалите работу с возражениями. Сначала личный пример. Первые годы я фокусировался на достижении личных целей. Сначала видел только ухмылки и насмешки от близких. Потом стал показывать размер беззаботной зарплаты. У родственников все еще присутствовал скепсис. Но однажды я просто не вышел на работу. И вот тут у них начали подниматься брови. А как? А расскажи. Авторитет. Думаете, на этом все? А вот и нет. Личного примера тут не хватит. Чаще всего наши родители не считают нас авторитетами, либо наоборот считают слишком умными. И в том и в другом случае они вас не слышат. Как тут быть? Покажите им примеры жизни других пенсионеров и рантье. Можно мою книгу. Можно интервью Ларисы Морозовой, Олега Колоченка, Александра Бабинцева и других ранних пенсионеров. Эти люди существуют, их стратегии очень просты, их образ жизни вызывает белую зависть, они во многом похожи на ваших родителей. Интерес. Мои знакомые постоянно просили меня помочь им со знаниями. Я делился статьями, семинарами, книгами, все без толку. Они даже не открывали их. Как мне удалось это изменить? Очень просто. Первое, что я попросил сделать, это открыть брокерский счет. Второе, положить туда хотя бы несколько десятков тысяч рублей. Дальше обучение проходит на совершенно другом уровне. У собеседника горят глаза, он схватывает все на лету. Правильные аргументы и реальные действия. Я не стал объяснять маме и папе тонкости инвестирования. Лавина информации напугала бы их. Мы сразу начали мыслить входящими денежными потоками. Хотите прибавку 20 тысяч к пенсии? Слушайте меня. У нас есть недостроенный дом. Вы вложили в него треть, а я две трети. Нам надоело с ним возиться. Пылесос сжирает по 150-200 тысяч рублей в месяц. Средств на то, чтобы закончить стройку, у нас нет. Давайте продавать его срочно. Процесс продажи длился более трех лет. Да-да, а вы как хотели. С пассивами семьи всегда так. В итоге мы сбагрили наш сарай по себестоимости. Об этом я писал в первой книге. Вырученные средства мы вложили в недвижимость ценные бумаги. Уже через несколько недель родители стали получать на счет 20 тысяч рублей. С 2013 года каждое первое число месяца я отправляю им на карту приятный бонус. Пользу инвестирования теперь объяснять не нужно. Стратегия и тактика. Через некоторое время беззаботная зарплата достигла 23 тысяч в месяц. И мама спросила, как увеличить этот ручеек пришло время систематизировать процессы. Что мы имеем? Родителям сейчас более 60 лет. У них нет возможности копить 30 и более лет. Отец выгорел. Бизнес пришел в упадок, внешних поступлений не ожидается. У мамы нет и никогда не было предпринимательской жилки, на высокооплачиваемую работу ее вряд ли возьмут. У мамы уже есть пенсия, около 20 тысяч рублей. В следующем году пенсию начнет получать отец, у него будет побольше, примерно 25 тысяч рублей. Есть пассивный доход, 23 тысячи рублей. Есть собственное жилье, за аренду и ипотеку платить не надо. Задача – увеличить беззаботную зарплату на 25-50 тысяч рублей в обозримом будущем, 2-3 года. Как мы будем действовать? Родители начинают глубже погружаться в процессы. Я даю им правильные книги и семинары. Родители делают вывод, что им лучше всего подходит дивидендная стратегия. Деньги нужны здесь и сейчас. Родители хотят инвестировать в акции Российской Федерации. Нашу поляну, плюсы, минусы и риски, они понимают лучше. В портфеле голубые фишки и понятные бумаги второго и третьего эшелона. Стабильные дойные коровки. Сбер привилегированный, Газпром, энергетики, телекомы, грузовой транспорт и так далее. Соотношение акций и облигаций будет в диапазоне между 50 на 50% и 75 на 25% в пользу акций. Дивиденды и купоны проедают, не реинвестируют. Я помогаю с формированием портфеля и сопровождаю их весь период инвестирования. Нужда. Приведу вам в пример диалог с бывшей женой, который состоялся несколько лет назад. Я. Не хочешь ли ты заняться инвестированием? Жена а зачем? У меня куча дел, дети, дом, быт, а ты занимайся, конечно. Как видите, у нее не было нужды, значит вероятность вовлечь такого человека в инвестирование стремится к нулю. Вообще, мои увлечения воспринимались довольно прохладно. Чем бы дитя не тешилось, как говорится? Что может быть стимулом? Развод, отрыв от сиськи, уход от родителей в самостоятельное плавание, потеря источников дохода у одного из членов семьи, смерть опекуна. Только после таких потрясений человек всерьез начинает задумываться о сбережениях. Можно ли создать дефицит искусственным способом? Думаю, да. Например, если вы изначально договоритесь не создавать тепличных условий. Оба члена семьи работают, оба понимают важность денег. Отказ от давления. Не давите на близкого человека, никаких подобных упреков сидишь на шее, много тратишь, клянчишь деньги, мало зарабатываешь. Любые ультиматумы работают плохо. Надо договариваться, говорить прямо и откровенно. Общие цели. Тут я прибегаю к хитростям. Отлично работает личный пример. Я постоянно рассказываю о своих целях, и близкий человек рано или поздно начинает их разделять. Ведь сами цели не такие уж и плохие. В любую секунду делать то, что хочется, а не то, что надо. Не испытывать унижений, не испытывать нужды. Это долгий процесс, но он принесет свои плоды. Как увеличить капитал? Хотелки вы уже видели. Нужно получить с рынка еще 25 тысяч рублей, но как это сделать? Зарплата и доходов от бизнеса в ближайшее время не ожидается. Мы используем стратегию инвентаризации капитала. Отец неплохо зарабатывал в 90-х годах и в начале нулевых. За это время успел обзавестись кучей пассивов. Шаг первый. Пассивы под нож. У родителей есть квартира в Черногории. Ее рыночная цена 50 тысяч евро. Примерные сроки реализации квартиры 1-3 года. Вырученных средств хватит на то, чтобы получать те самые 25 тысяч рублей в месяц. Задача минимум будет выполнена. Шаг второй. Опция для жадных. В данный момент мама и папа живут в большой четырехкомнатной квартире бизнес-класса. Там же проживает сестра с племянниками. Они могут переехать в более скромное жилье в менее престижном районе. Либо разъехаться в трешку плюс однушку. Либо переехать в просторную трешку, но попроще. Мы консультировались с профессионалами. Эта сделка позволит вытащить лишние 7 миллионов рублей. Минимум. Средств хватит, чтобы получать с рынка более 40 тысяч рублей ежемесячно. Подчеркну, делать это не обязательно. Родители рассмотрят шаг второй только после реализации шага первого. С большей вероятностью они не будут реализовывать вторую идею, но такая опция есть. Вот такой план. Рисков никаких. Просто и примитивно. Мама и папа меняют бесполезный хлам, дом, квартиру у моря и лишние квадратные метры на безбедную старость. Думаю, что и в вашей семье есть что инвентаризировать машину, дачный участок и другие блага. Простота. Я учу простым методикам, поэтому список литературы и семинаров довольно ограниченный. Не так уж много людей способны рассказывать об инвестициях понятным языком. Сегодня мои близкие используют почти механические стратегии с опорой на ликвидные акции и облигации.